Полдень давно миновал, когда шмель наконец вышел на берег озера. Дым еще стелился над водой, и сходни со слугой только-только поднимались после затянувшегося привала, но шмель слишком устал, чтобы играть в прятки. Он скованно поклонился, все-таки подростку надлежит первому приветствовать старших. Слуга равнодушно кивнул в ответ, сходня поманил пальцем. Шмелю это не понравилось, но он подошел, хоть и не очень близко. «Домой идешь?» «Домой!» «Всыплет, небось, отец, что провалило ученичество!» «Всыплет!» — отозвался Шмель, как мог равнодушно, и подумал, «Ну чего тебе еще? Не надоест глумиться!» «Свои сыновья будут, тогда поймешь!» — проговорил Сходня с неожиданной мягкостью. «Хотим, чтобы вы голода не знали, чтобы не мерзли и чужим в ножки не кланились. Потому и учим!» «Мой-то видел какой?» «Видел!» «Будет мастер!» — уверенно сказал сходник, Потому как растил я его, не жалея. — Ну, поехали. Он кивнул слуге. — Хлеб и сыр, что остались, отдай мальчишке, а то совсем отощал. Слуга молча положил на камень у костра сверток, который собирался было унести с собой. И очень скоро шмель снова остался один, на берегу неподвижного теплого озера, где темнели кострища, давние и свежие. Чужого свертка он так и не тронул. Солнце ушло за гору, Стократ лежал на спине игры грыз травинку. Сегодня весь день у него во рту и крошки не было. Живот прилип к спине, зато чутьё и слух по зверинам обострились. Купец и его слуга всё ещё были в пути. Ещё ругали себя за долгие привалы и погоняли лошадей, желая добраться до высокого трактира прежде, чем окончательно стемнеет. Приложив ухо к земле, Стократ слышал стук копыт недалеко внизу. «Скоро они будут здесь!» — приманка явилась. Приманка явилась, но зверя не было до сих пор. Лежа в полумраке, сливаясь с землей и хвоей, Стаград был невидим, но и сам видел мало. Когда разбойники выдвинулись вперед, Собираясь начать дело, он услышит. Но пока души губы залегли, как и он ждут. Или их нет здесь. Ушли, сбежали, разошлись, Каждый несет свою долю прежней добычи, И каждый надеется начать жить заново. Жить заново. Открыть, скажем, трактир у дороги, или построить кузницу, или просто сесть в селении и возделывать клочок земли. Перерезанные глотки остались в прошлом, грабежа и вовсе не было, мы все начнем сначала. Стакрат вытянулся, разминая затекшую спину, и в который раз поразился, откуда к нему приходят мысли. В его детстве, холодном и темном, мыслей почти не было, только борьба и ярость. Все вокруг были молоды и обречены. Меч стал его первым учителем и другом. Голодный мальчишка бродил по дорогам сперва бесцельно, потом тоже бесцельно, но уже сознавая это, пребывая в нецельности, как в полете. Он много думал о людях, иногда один подпасок, встреченный на рассвете, давал ему пищу для размышлений до самого вечера. Он научился читать незаметно для себя и даже купил и прочел несколько книг, но истории, рассказанные в них, показались слишком сухими и вымышленными в сравнении с тем, что он видел и о чем думал. Вот, например, некие разбойники молча делят награбленное и расходятся в разные стороны. Откуда Стократу известно, о чем мечтают, какими словами убаюкивают совесть? Стакрат выплюнул изжеванную травинку, сорвал следующую и поразился ее терпкому вкусу. Вкус. Что он означает? О чем, кроме зелени и лета, может рассказать эта терпкая кашица? Вчера он потратил несколько часов на прогулку к маяку. Так называли «чашу со смолой», где лесовики, когда желали о чем-то сказать соседям, разводили огонь. Дозорный приносил князю флакончик с посланием – Мастер-языковед, заранее предупрежденный, полоскал рот особо чистой водой и клал сообщение на язык. И после долгого величественного молчания изрекал пожелание или вопрос или сообщение. Стократ так четко воображал себе эту сцену, как если бы сам много раз был ее свидетелем. Вчера он стоял у потушенного маяка, но дальше в лес не пошел. Там явно кто-то был и дежурил возможно, с луком в руках, и дорога была уствлана такой трескучей хвоей, что, пожалуй, в идущего по ней мог попасть и совершенно слепой стрелок. Будто в ответ его мыслям треснула веточка по чьей-то ногой. Стократно сторожился. Не рановато ли? Самое время! Три человека, один из них очень тяжелый, молча занимали места на той стороне ущелья. Охотники. Он прижал ухо к земле, и жертвы были совсем рядом. Те самые лошади с парой всадников с покважей. И один пешеход, легконогий, легкий.